Лес миновали без проблем. Обочины дороги здесь расчищали от деревьев метров на 10 с каждой стороны. И с момента моего последнего визита в Лудина Пеньков заметно прибавилось. Более того, за время пути на глаза ни разу не попались ни Лианы Ежовника, ни дрожащие иглы черного дерева. Такое впечатление не лес, а городской парк. Интересно, тут везде так или просто у дороги за порядком следят? Как бы то ни было, несмотря на тишину и благолепие, Насторожно зыркать по сторонам мы не забывали. И лишь Жан, подобно беспечному туристу, наслаждался пешей прогулкой. Вот только после того, как он не почуял снежных червей, меня это совершенно не успокаивало. Человек есть человек, может и ошибиться. Лес закончился через полчаса. За это время так и не встретилось ни одного живого существа. Но расслабиться я себе позволил не раньше, чем мы отошли от деревьев на полсотни метров. «Вот и Лудина. С облегчением перевел я дух, указав настроение недалеко от села. Дома прятались за высоченной оградой, над которой торчали только золотые купола церкви, серые стены трехэтажного здания местной милиции и крытая шифером крыша сельсовета. Из многочисленных труб к небу поднимался дым, и над селом колебалось грязно серое марево. В безветрии есть свои минусы. Ага. «Это!» От удивления у Николая самым натуральным образом вытянулось лицо. — Да волчилок раз в пять больше! — В пять не в пять, но волчелок село не из последних. — Согласился я с ним. — А почему забор такой хлипкий? — причурился Макс. — Форт далеко к югу, а стена там раза в три выше. — То, что можно увидеть простым взглядом, не всегда соответствует действительности, — глубокомысленно заметил Жан. — Опять лапшу на уши вешать собрался! — глянул на него Витрицкий с нескрываемым скепсисом. Стены защищены мощными чарами. Периметр небольшой, местные маги способны поддерживать защитные заклинания круглосуточно. «Маги — Маги? — удивился я. Маги — народ редкий, кроме арона лично никого не знал. — Не колдуны? Первый раз слышу, чтобы целое село маги прикрывали. Да и местные о магах ничего не говорили. Братья Борисовы светицы не любят, но на пару даже Гадосу из форта мало чем уступят. Пожал плечами Жан. А барона из ключей так и вовсе за поезд заткнут. Барона? переспросил я. В ключах же колдун рулит. Шаман? Он у него на подхвате. Да ну, а как этот маг выглядит? Сам не видел, но, говорят, здоровенный детина. — Здоровенный? У меня вырвался нервный смешок. Бородатый еще с топором постоянно таскается. Он самый. Вот, суки, восхитился я. Провели как ребенка, и ведь этого лабуха все наши парни даже крест с дроном. Простым телохранителем считают. Конспираторы, блин. Интересно только, откуда Жан про него узнал. Это вы о чем? заинтересовался Макс. Да, так, о своем усмехнулся я. «Припрётся крупная банда, никакие заклинания не помогут! Немного подумав, выдал Витрицкий. Бандиты, по большому счету, это забота милиции! мыкнул Жан и патюруха. «Да и ниоткуда здесь крупной банде взяться. Разве что снежные люди с севера подойдут. А вот и, щади, и стужи все село за одну ночь загубить могут». «А в форте тогда зачем такие стены?» — спросил Николай. «Еще и колючка в три ряда. Когда стены строили, колдунов по пальцам пересчитать можно было. К тому же колдуны не маги, им чары постоянно контролировать приходится. Гимназисты и теперь весь периметр максимум три дня удерживать могут». «Да и то потом всю неделю в лёжку лежать будут», — объяснил я и опомнился. «Слушайте сюда. На случай проверки мы идем в Туманной за серками». «Блин, да что ты зациклился на этих серках?» — не выдержал Витрицкий. «Ну что нам сделают, если мы патрульными представимся?» «Ничего не сделают, запрут в камеру и ключ выкинут. А когда выпустят, тебя снова закроют, но только уже в форте. И насовсем». Я заметил удивление на лице Жана и пояснил ему свои слова. Влудина и рейнджеры остановились. Узнают, что мы из патруля, точно прицепятся. Вы уж нас не выдавайте». «О чем речь? Не выдам, конечно», — оскорбился колдун. «А чего городские так далеко на север забрались?» «Не знаю». Пришлось расписаться мне в собственном невежестве. «Мы про них случайно узнали. Вас-то как представлять, если спрашивать будут? Может, тоже охотникам?» «А почему бы и нет?» С готовностью принял Жан мое предложение. «Все, вопросов меньше будет». Если честно, вообще не уверен, есть ли смысл в село заходить. Я тоже не горел желанием лезть на рожон, но был вынужден напомнить, что без припасов и лыж нам далеко не уйти. — К тому же, ну пройдем мы мимо, и что? Какое-никакое патрулирование территории у них должно быть налажено. — Это точно, вон, пасут уже! — указал ворон на вышедшего за ворота охранника. — Он курит просто! — Пригляделся Николай, не заметив, как в бревенчатой башенке над воротами блеснули стекла бинокля. — А если они насчет снаряжения спросят, что отвечать? — озадачился Макс. — Как-то ни разума на охотников не похоже правду отвечать. Решил я ничего особо не выдумывать. Сами, мол, ели от туманников, ноги унесли, а манатки покидать пришлось. Идемте. Раз заметили, уже не скрыться. Даже до леса добежать не успеем. С автотранспортом у горожан проблем точно нет. Небольшой пятачок перед воротами был укатан и перепачкан машинным маслом. Снежный наст по краям перемолот автомобильными шинами. Совсем они бензин не экономят. — Пацаны, смотрите, а это что такое? — указал вдруг Ветрицкий на поле рядом с селом, где возвышались сугробы чуть ли не двухметровой высоты. — Из села, что ли, снег вывозят? — Куаль, ты что думаешь, булки на деревьях растут? — покрутил Макс варежкой у виска. — Слово Азимы тебе что-нибудь говорит? — Какие Азимы? — Да за два-три месяца даже сорняки вырасти не успеют. И вон деревья почти до макушек завалили. — Все правильно, чтобы яблони не померзли, — поддержал я Макса. — На селе кто самый уважаемый человек? — Колдун-агроном, чтобы ты знал. — Колдун-агроном — это куда круче, чем просто агроном. Магически модифицированные продукты вызревают куда быстрее даже геномодифицированных, И яблоки созревать успевают, — ошарашенно спросил Николай. А ты как думаешь, почему мы здесь с голоду еще не померли? усмехнулся я. Агромагия хоть и уступает по распространению боевой, но на селе важна не менее. Сорт модифицировать, заклинанием рост ускорить и от заморозков защитить, в удобрение специфических ингредиентов намешать. Вот и успевают за лето урожай снять, и себе хватает, и в форт на продажу везут. А ты откуда все это знаешь? не выдержал Витрицкий. С умными людьми беседовал, Все, успокаиваемся. Пришли почти». К тому времени, когда мы подошли к ограде, курильщик уже вернулся в село, и никто не помешал нам пройти внутрь через узенькую дверь, рядом с закрытыми воротами. Прошли, а там БТР, аккуратно, против проезда в Копан. Нехилый сюрприз для нападающих. Ага. Где они только его надыбали? Полгода назад ничего такого здесь не было. Неужели гуманитарная помощь города? «Далеко собрались?» раздался голос откуда-то сверху. «Сюда!» — задрав голову, ответил я охраннику, спускавшемуся из пулеметной башни над воротами. «В село, в смысле?» — дядька в ответ только хмыкнул. «Высокий, усатый, лет немного за тридцать. Все бы ничего, охранник и охранник, но когда он перегнулся через перила крутой лесенки, мелькнули погоны. Погоны на камуфляжной бело-серой куртке оказались капитанские, с четырьмя маленькими пятиконечными звездочками и одним просветом. Насколько я знал, советские знаки различия продолжали использовать только горожане. У них на складах этого добра хватало. Местные лудинские стражи порядка давно уже ходили в гражданском. Ха! А ведь получается, первый раз в живую Рейнджер наблюдаю. Честно говоря, мне и мертвых солдат вероятного противника доводилось лицезреть. Лишь раз, когда наш отряд наткнулся на угодивших в засаду разведчиков. Очень неприглядное было зрелище. Зверье только-только успело трупы распотрошить. Капитан тем временем спустился почти до самого низа, придержал висящий на ремне пистолет пулемет и через три ступеньки спрыгнул на землю. «Михалыч, хоть сюда!» — позвал он. Из караулки немедленно выглянул еще один рейнджер, вроде старший сержант, а из ближайшего переулка выглянуло три милиционера. Двое остановились у БТРа, третий в серой шинели и непонятного цвета ушанки направился прямиком к нам. А мы просто стояли и молчали, пока из-за угла не выскочил полноватый мужик, которого буквально волокли и за намотанные на руки поводки две здоровенные рыжеватые лайки. Завидев нас, собаки азартно затявкали, замахали свернутыми в колечко хвостами и потянули пуще прежнего. Но мужичок поднатужился так, что туго застегнутый тулуп едва не разошелся по швам, уперся валенками в снег и остановил свору, пусть и всего в паре шагов от нас. Ну вот кому в голову пришла идея охотничьих собак на сторожевых выучить? Нюх у них, конечно, замечательный, только слишком уж азартный. — Кто такие? — спросил капитан, когда лайк наконец, удалось оттащить. Мне стало не по себе, но от легенды я отступать не рискнул. — Мы это... — пробормотал. — За серками в туманной шли. Идем, в смысле? — Да ну! — с улыбкой оглядел нас рейнджер. — Вот так прямо налегке и идете! — — Так это, небольшая накладка случилась. Вот в Лудиной завернули, прибарахлиться. Капитан оглядел мою перепачканную и засохшую кровью одежду и хмыкнул. — Накладка? — Ага, — подтвердил я. — Дорожное происшествие. Не поверил. Как пить дать, не поверил. Но виду не подал, словно ему ровным счетом на нас наплевать. И смотрит как-то странно, словно мимо. Даже непонятно, к кому обращается. Блин, да он же косой. — А у меня подруга здесь живет. Влез в разговор Ворон. «Я до весны, наверное, у нее останусь». «Я про себя выматерился. Ну куда он лезет? Сейчас еще Жан заявит, что видит нас в первый раз, и совсем звездец настанет». Но нет, колдун молча стоял у меня за спиной и не делал никаких разоблачений. Наоборот, как мне показалось, не хотел привлекать к себе внимание. «Кто такая?» заинтересовался словами Ворона местный мент. «Татьяна Горлицкая. Живет где-то у церкви». «Есть такая!» — кивнул милиционер. — Только у нее жених имеется. — Разберемся. — Помрачнел ворон. — Намотай на ус! Натвори чего! Сразу вздернем! — Да не, нашла кого, я навязываться не стану. Давай ближе к теме! — предложил косой капитан, не спускавшись с нас заинтересованного взгляда. — Как долго в селе пробудете? — В идеале нам бы сразу после обеда выдвинуться. Не стал скрывать я дальнейших планов. — Но это если все необходимое купить успеем. «Понятно. еще два вопроса». Рейнджер сделал паузу и уточнил. «Сами откуда?» «Из волчьего лога. Мне даже врать не пришлось. Мы же вчера оттуда вышли». «Все?» «Все?» «Документы есть?» — скорее для проформы спросил капитан. Я стянул меховушки, расстегнул фуфайку и достал замызганный паспорт. Мельком пролистав страницы, рейнджер задумчиво завертел его в руках Не знаю, до чего бы он еще докопался, но в этот момент с дозорной башни раздался крик. «Попов едет!» «Дуйте в караулку, посмотрите фотографии свободные!» Распорядился капитан и обратился к милиционеру. «Что ты, Попов, сегодня рано! Как бы ни стряслось чего! Валер, ты сам как думаешь?» «Чего гадать? Сейчас нам все сам расскажет!» Флегматично заметил мент. «Товарищ капитан, — вспомнил я, — там со стороны волчьего лога «На дороге гнездо снежных червей». «Да знаем мы!» — отмахнулся Валера. «Не видели, что ли, табличку?» «Не было никакой таблички». «Бля, вчера ж такая вьюга была! посносила все нафиг!» Вздохнул рейнджер и посмотрел на Валеру. «Надо послать кого-нибудь ограждение поставить». «У меня свободных людей нет!» Сразу понял мент, к чему идет дело. «А в участке?» «Так там и так трое осталось!» «Вот пусть двое исходят! Тут делов на пару часов!» «А кто арсенал охранять будет?» — с мрачным видом уставился на носки своих ботинок Валера. «Туда нынче еще и продукты завезли. Я одного бойца в охрану выделю». Решил капитан и достал рацию. «А с хрена ли твой боец в тепле сидеть будет, а мои через лес пешком попрутся?» «Валера, ты совсем отпух от безделья, что ли? У меня весь отряд через день на разведку ходит». Петр, ты только волну не гони, а?» — не сдавался Минт. «Вы сюда как на курорт приехали, а мы без выходных с осени вкалываем». «Да отстань ты!» — отмахнулся капитан, вспомнил про нас и скомандовал. «Дуйте в караулку!» Мы себе дважды просить не заставили и зашагали к дому через дорогу. В маленькой, плохо протопленной комнатенке перед нами выложили два толстых альбома, забитых в основном черно-белыми фотоснимками. Каких только лиц там не было — физиономии, рыл, морд, пухлых и свалившимися щеками, откровенно бандитских и вполне приличных, старых и молодых — Объединяло их одно — мрачная сосредоточенность. Никого не узнали. Под конец сержант вытащил совсем тоненькую папочку с десятком фотографий. И вот на этих лицах мрачной отрешенности уже не было. Создавалось впечатление, что снимали людей или для пропусков, или вообще без их ведома. — Никого не узнаете? — широко зевнув, спросил сержант. — Не! — за всех ответил Макс. — Ну тогда валите отсюда! Без вас дышать нечем! Мы вышли на крыльцо, ворота стояли распахнутыми стежь Из приехавшего в них у Азика выскочил лейтенант и зашагал к капитану. Двое рядовых вылезли из машины и закурили. Водитель откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Чего так рано вернулись?» — спросил капитан, оправляя ремень с пистолетом пулеметом «Ладно, Попов, раз приехал, скатайся до гнезда червей. Поставь таблички. Выжечь его надо, а не таблички». Попов закашлялся и отхаркнул на снег мокроту. «Мы у новой просеки на следы наткнулись. Утром прошли от семи до десяти человек. Вчетвером в ельник за ними не полезли, сам понимаешь. Правильно сделали!» — одобрил это решение капитан. Березил отделение Кравченко, и прочешите местность. Похоже, наши клиенты». А вот Валера его уверенности не разделял. «Там до Туманного рукой подать. Братья могли границу перейти», — предположил он. «Снегоступы небольшие были». — Не выдержали бы они братьев, — подумав, заявил лейтенант. — Не с походным снаряжением. — Вы отдохните пока, а я сам до Кравченко скатаюсь, — решил капитан. — Товарищ капитан, через час сеанс связи с центром, — напомнил ему сержант. — Успею. Рейнджер уселся на кресло рядом с водителем и укатил в село. — У них еще и радиостанция есть. Доложу по возвращении, глядишь, премию выпишут. Или что более вероятно, просто спасибо скажут. «Вероятно, более, приятно, менее». Я подтолкнул замешкавшегося Витрицкого и зашагал по улице. «Идемте!»